Глава 6. Талибан Ленд. Политэкономическая модель. Итак, талибы больше не в горах, не на улицах Кабула. Мулы и медведи с гор определяют внешнюю политику и дипломатию, выступают от лица государства. Талибы обсуждают международные соглашения, создают альянсы и конструируют образ страны за рубежом. Афганистан и талибы стали синонимами. Представить эту восточную страну без талибов невозможно. Вспоминаются публичные казни, издевательства над хазарейцами и таджиками, массовые репрессии против женщин и неугодных, полиция нравственности, контролирующая на улицах города внешний вид и поведение молодежи, запрет образования и научных исследований, обнищание населения, массовая безработица и деградация бюрократических институтов и государственного аппарата. Перед глазами встают голубые паранджи и лица женщин с едва видными печальными глазами. Но «Талибан» изменился, утверждают некоторые наблюдатели и сами лидеры движения. Мир имеет дело с обновленным, умным и рациональным политическим образованием. Так ли это? Есть ли теория государственности талибов? В этой главе я постараюсь ответить на эти вопросы. В разговоре с одним из членов движения «Талибан» я узнал, что у них есть новое видение государственности, которое основывается на исламе, шариате и сунне. Анализировать их политику без учета ее религиозного фундамента все равно, что строить замок из песка или отрубать голову Гидре, надеясь на успех. Все документы и речи талибов, которые я читал, все разговоры с ними все больше убеждали меня в мысли, что идеология не претерпела фундаментальных изменений. На первый взгляд кажется что это все та же радикальная исламистская националистическая группировка или, как принято называть подобные структуры в социальных науках, этно-религиозная фундаменталистская организация. При этом сегодня она получила в свое распоряжение территорию, превышающую по размерам Нидерланды, колоссальные современные вооружения, оставленные после вывода самой могущественной армии в истории. Подобные группы редко проводят глубокие реформы, Фундаментальные изменения ведут к их падению, деклайну, эрозии основ. Смена поколений в движении еще не произошла. Талибанам сегодня правят ровесники Муллы Амара, люди, которые были рядом с ним в момент первых боев за власть. Талибы – люди стереотипов, в наш век они выглядят анахронизмом. Тем не менее, было бы неверно не замечать определенных трансформаций в их политике и поведении. Организации управляют те же люди, существенных изменений в документальной базе и идеологии нет, но определенная эволюция все же наблюдается. Возникает вопрос, почему они реформировали свои поведенческие практики? Что сподвигло их произвести определенную работу над собой и измениться? Насколько глубоки эти изменения? Наиболее верным ответом, на мой взгляд, будет следующий. Талибан получил то, чего хотел талибы у власти. Они управляют государством, пишут и принимают законы, обеспечивают общественный порядок и регулируют образование. Они получили доступ ко всем богатствам страны. В их руках вожделенная для любого афганца вещь. Земля, пригодная для орошения и сельскохозяйственных работ. Им больше не нужно прятаться в горах, сводить концы с концами. Им не нужно выживать. Они больше не иммигранты, вынужденные скитаться в Пакистане, Иране или где-то еще. Теперь ненавистные им национальные меньшинства, таджики и узбеки, не будут восседать в Кабуле, принимать решения и указывать им, по каким законам жить. Теперь хазарейцы будут заниматься тем, чем занимались на протяжении столетий, прислуживать им, пуштунам, истинным афганцам. Они хозяева на своей земле. Неверные были выгнаны из страны. Ничто больше не мешает установлению абсолютной власти ислама, пуштунских племенных канонов и традиционных адатов. Такова логика талибов. По крайней мере, мое общение с ними и долгая работа с источниками привели меня к такой конструкции их мыслительного процесса. Талибы изменились, реформировали свое поведение и практики, потому что они стали государством. Вот мой ответ. И это не Талибан 2.0 или 3.0, это Талибан ленд. Талибы понимали, что придут к власти. Они видели слабость республики, осознавали усталость американских военных и политиков. Они почувствовали, что в политических кругах Вашингтона афганская папка рассматривается как безнадежное дело. Их трансформация была цикличной. Талибы менялись несколько раз, приспосабливаясь к реалиям времени. Тактика и оперативные практики движения подводились к оптимальным, наиболее целесообразным. Эволюция талибов была перманентной, но не всегда направленной в одну сторону. Бывали периоды, когда движение деградировало, шло в направлении совершенно иррационального радикализма. В чем-то временами оно становилось похожим на ИГИЛ. Примечание от автора. Организация признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Конец примечания. Совершая теракты в Кабуле против мирных жителей и своих соплеменников. Бывали периоды, когда организация двигалась в сторону более модернистской, хотя все еще фундаменталистской организации. Но все это были тактические перестановки. Цель всегда была одна – прийти к власти, установить контроль над землей. Талибам, как никому другому, был нужен Афганистан. У них было единственное желание – получить контроль над всей страной, целиком и сразу. По своей сути, Талибан – это революционное движение националистического толка, радикальный ислам – один из столпов идеологической базы. Терроризм и неизобретательное политически мотивированное насилие – метод достижения целей. Я напомню, что террор как таковой – явление для Афганистана достаточно новое. За все годы советского джихада Произошло лишь считанное количество терактов, и все они были на самом закате войны в конце 1980-х годов. Об этом пишет в том числе Василий Христофоров, ветеран КГБ, служивший в Афганистане в годы Советско-Афганской войны. Талибы, в свою очередь, практически не применяли терроризм в ходе гражданской войны против других афганских группировок. В мире есть страны, которые имеют куда более давнюю историю террора. Но в начале 21 века ситуация начала меняться, и терроризм прочно вошел в инструментарий афганских группировок, не только талибов. Это говорит о том, что изначально Талибан не был террористической организацией, а стал таковой в ходе эволюции. Движение приспосабливалось к реалиям, искало пути эффективной борьбы с технологически превосходящими врагами. Терроризм, в свою очередь, не нужен стороне, которая сильнее противника. Сильный террористические методы применять не будет, в этом нет необходимости. Талибы сумели адаптироваться и в итоге победить, и этот успех нужно признать. Терроризм – это оружие слабых. Талибы были таковыми перед лицом технологичного и умного врага, армии США и их вассальных союзников по НАТО. Власть требует постоянной рефлексии. Истории известны случаи, когда революционные радикальные оппозиционные силы приходили к власти, используя террористические методы. Подобная адаптация вообще свойственна радикальным группировкам. Аналогичные примеры эволюции в сторону неизбирательного политически мотивированного насилия можно было наблюдать в разных уголках Земли. Возможно, масштабы были иными, но социальные науки в первую очередь интересует методология. Похожие случаи встречались в Латинской Америке, на Ближнем Востоке в Евразии. Большевики и левые СССР активно применяли террор против царизма в надежде прийти к власти. Некоторым движениям это удалось, некоторые даже сумели укрепить свои позиции. Обычно международное сообщество с недоверием смотрит на подобные режимы. Зачастую разные этапы сопряжены с ограничениями, периодом непризнания, возможно, санкциями. Сообщество стран – Международные институты на протяжении долгого времени были и отчасти сейчас остаются консервативными и относятся к новым участникам международной жизни, пришедшим к власти таким образом, с большим подозрением. После французской революции в Англии и Европе с тревогой смотрели на падение монархий. Так и сегодня мир беспокоит то, как, мягко говоря, нестандартные политики захватывают власть силой, а не в результате плебисцита или избирательного процесса. Примечание от автора. Можно вспомнить хотя бы размышления Эдмунда Берка о французской революции. Конец примечания. Однако со временем международное сообщество может принять чужаков, привыкнуть к их существованию. Так происходило с некоторыми режимами, которые имели в своем прошлом опыт экстремистской и насильственной активности. Однако все они, без исключения, подвергались фундаментальным трансформациям и реформам. Таким образом, изменения талибана в принципе возможны. Как я уже отметил, реформация произошла по той причине, что они изменили амплоа, стали из оппозиции властью. Следовательно, если определенные изменения уже имели место, то они возможны и в будущем? Не совсем так. Ключевым аспектом здесь является природа режим и идеология организации. Реформирование и модернизация движения возможны лишь в достаточно узких рамках, которые позволят сохранить ее суть. Для того, чтобы выжить и сохранить власть, талибан должен оставаться таким, каким был всегда. Любые фундаментальные, очень глубокие изменения подобных систем могут привести к их упадку и разрушению. Если ослабнет систему управления, исчезнут страх и уважение. Рядовые бойцы станут задаваться вопросом, зачем они терпели все эти испытания и лишения. В мозгах и сердцах талибов засели радикальное толкование ислама, фундаментализм и экстремистские идеологические шоры. И если в высоких кругах могут найтись те, кто решит пойти на основательные и глубокие преобразования, то они рискуют вызвать гнев широких слоев рядовых членов сообщества. Парадоксально, но именно рядовые члены ввиду карьерных соображений и необходимости социального продвижения зачастую настроены более радикально. Глубокая либерализация и модернизация подобных движений невозможна. Они не могут выйти за рамки заложенных в них изначально идеологических догм и правил. Любые существенные отклонения могут привести к потере смысла самой организации. Одно дело, когда ты – революционер в подполье и борешься с иностранными оккупантами и их марионетками. И совсем другое, когда тебе нужно принимать бюджет, заботиться о социально неблагополучных гражданах, привлекать инвестиции, разбираться с последствиями землетрясений и вести дипломатические сношения с внешним миром. Афганистан не может существовать в рамках автократии. В силу экономической отсталости этой стране не подходит система замкнутого воспроизводства сообщества с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой. Экономический режим самообеспечения, в котором минимизируется внешний товарный оборот и контакты с внешним миром, не для Афганистана. Он находится в тяжелых географических условиях, не имеет выхода к морю, у него нет промышленности и индустриального производства. Эта страна более чем наполовину состоит из высокогорных хребтов, непригодных для экономической деятельности. Орошаемой земли всегда здесь не хватало. Полное закрытие и тотальная изоляция означает постепенную победу голода и гибель части населения. Как подобные организации управляют государствами? Получается ли у них остаться у власти? Как на это смотрит международное сообщество? В каком направлении они эволюционируют? Талибану в определенной степени придется подстраиваться под внешний мир. Других вариантов нет. В противном случае страну ждут новые тяжелые и кровавые испытания. Но с другой стороны, эта адаптация чревата большими потрясениями для самого движения. Невольно вспоминается классический термин Йозефа Шумпетера – «созидательное разрушение». Талибан совершил успешную революцию, но теперь его самого ждет революция. Как она будет происходить, во многом зависит от баланса сил внутри движения. Фактор личности в истории здесь будет играть важную роль. Какие силы победят внутри движения? Какие кланы и группы будут превалировать? Вот актуальные вопросы социальных исследований. Талибан уже подвергался определенным изменениям. В период нахождения у власти движение отрицало достижения науки и техники, был наложен запрет на просмотр телевизора, прослушивания музыки, использование лечебных препаратов. За подобные вещи талибы в годы Первого Эмирата подвергали афганцев суровым наказаниям. Однако со временем они несколько изменили отношение к современным технологиям. После сокрушительного поражения радикалы усилили пропаганду. При помощи компании «Аль-Сахаб», принадлежащей «Аль-Каиде», Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Они начали записывать видеообращения и пропагандировать свои идеи среди широких масс. У представителей движения появились официальные страницы в социальных сетях, включая Твиттер, заблокирован на территории Российской Федерации решением Роскомнадзора от 4 марта 2022 года. Например, спикер Забихулла Муджахид. Активно использовал соцсети для распространения пропаганды. На каком-то этапе лидеры движения пришли к выводу, что без использования достижений науки и техники невозможно добиться успеха. У одного из лидеров Талибана, Сухила Шахина, было около миллиона подписчиков в Твиттер. Заблокирован на территории Российской Федерации решением Роскомнадзора от 4 марта 2022 года. И эта цифра постоянно увеличивалась. Официальный аккаунт Twitter заблокирован на территории Российской Федерации решением Роскомнадзора от 4 марта 2022 года. Забихулы Муджахида имеет более миллиона подписчиков. Талибан был на YouTube с 2009 года. В Твиттер заблокирован на территории Российской Федерации решением Роскомнадзора от 4 марта 2022 года. И Facebook принадлежит компании Мета решением суда признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации с 2011 года, и в Инстаграм принадлежит компании Мета решением суда, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации с 2016 года. В 2018 году, согласно достоверному исследованию, Талибан опубликовал в Твиттер, заблокирован на территории Российской Федерации решением Роскомнадзора от 4 марта 2022 года. Больше сообщений, чем Министерство обороны Афганистана, и на большем количестве языков. Полное отрицание политического процесса также со временем смягчилось. В период Первого Эмирата движение отвергало необходимость переговоров, представительства и политического участия. Однако со временем талибы начали вести диалог с миром при поддержке мировых столиц открыли представительство в Катаре. Они начали заниматься политикой. Американский ученый Барнет Рубин писал, что одной из ошибок Вашингтона было формирование постталибского правительства по сверхнационализированной схеме, в то время как история и реалии требовали совершенно иного. Представляется, что данный тезис оправдан. Далеко не все интересы племен были соблюдены что усугубило ситуацию в стране. Талибы, в свою очередь, со временем начали подходить к различным проблемам с децентрализованных позиций. В эпоху Первого Эмирата Талибан представлял собой организацию одного человека. Амар был немногословен. Его стиль руководства был идиосинкразическим, почти обскурантистским. Он сосредоточился на общей картине и позволил другим заниматься реализацией его политики. При этом отход от этой политики карался жесточайшим образом. Один посетитель описал его как невдохновляющего, без харизмы. Он понятия не имел, что происходит в мире. Он знал только джихад. После поражения талибы осознали, что пришло время меняться. Они пытались стать более открытыми, хотя бы формально учитывать интересы как можно большего числа участников. Начали использовать дари, узбекский и другие языки народов, проживающих в стране. Появились поздравительные сообщения в честь праздников других народов страны. Муджахид делал публикации, называя по различным поводам хазарейцев или таджиков братьями. Так, в декабре 2021 года, после назначения Абдулы Латифа Назари на высокий пост в Талибан-Лэнде, Муджахид вновь использовал термин «хазарейский брат». Назари занял пост заместителя министра экономики, у него докторская степень в области политологии, под его авторством опубликованы книги по правам человека и гражданству. Другой хазарец был назначен заместителем министра здравоохранения. В общем, в рядах талибов появились представители национальных меньшинств, некоторые из них со временем продвинулись на высокие посты. Талибы начали отслеживать информацию о себе, читать публикации, собирать мнения и пытаться отвечать на критику в свой адрес. Их всегда обвиняли в пуштунском национализме, неприятии и репрессиях в отношении других народов страны. В ответ на это они демонстрировали свой пиетет и открытость. В их заявлениях начала звучать предметная критика политического режима республики, работы губернаторов, говорилось о коррупции. Эти публикации и заявления имели философский смысл. Талибы начали давать комментарии, разоблачая негативные стороны правительства Корзая и Гани. Звучали также комментарии на международные темы. Они высказывали свою позицию в отношении кризисов в арабо-израильских конфликтов, выражали соболезнования относительно техногенных катастроф народом, которые не участвовали в войне против них. В период Первого Эмирата обсуждалась возможность войны талибов со своими соседями – экспорт боевиков в Центральную Азию. Стив Колл писал, что Талибан в свое время ожидал войны с Ираном. В период талибан Ленда они начали говорить с миром, показывая отсутствие агрессивных намерений в отношении соседей. Они доказывали, что сфера их интересов – только афганская территория. Путь от организации к «Талибан-Лэнду» начался еще в период войны с террором. Этим термином обозначились американские войны против Аль-Каиды. Организация признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. В начале века. Лидеры «Талибана» стремились замещать функции исполнительной и законодательной власти. В некоторых южных и восточных провинциях появились теневые губернаторы-талибы. Они стремились решать повседневные вопросы земли, урожая, скота и мелких правонарушений. Губернаторы выступали в качестве арбитров в спорах между мирными жителями. Они решали вопросы хозяйственного и экономического характера. Барнет Рубин также объясняет подъем Талибана политэкономической структурой. Даже в условиях иностранного военного присутствия Афганистан был похож на эффективный мир мир чикагских экономистов. Каждая область, где можно было выращивать маг, облагать налогом торговлю, ввозить контрабандой товары и эксплуатировать или мобилизовать сельских жителей, уже контролировалась местными, самофинансируемыми лидерами, которые иногда даже входили в свободные региональные советы. Талибам удавалось делить землю с локальными племенными лидерами. Предпосылкой для их успеха стала способность талибана, мобилизовать чувства пуштунов. В Гарвардской коллективной монографии «Талибан и кризис в Афганистане» задается вопрос, почему Талибан добился такого уникального успеха в мобилизации пуштунов. Ответ, на мой взгляд, исчерпывающий. Они подрывали поддержку лидеров и напрямую обращались к их сторонникам, извлекали выгоду из собственного импульса для повышения своей привлекательности для местных лидеров и их последователей, эффективно использовали экспертные знания о пуштунской силе и разрабатывали сложные стратегии, которые оттесняли оппозицию. Организации подобного рода действовали, не гнушаясь угрозой применения силы. Все акции талибов были сопряжены с принуждением, давлением и одновременно с уговорами. Невозможно представить талибов без их основного инструмента – сабли. В монографии «Организации на войне» отмечается, что были ограниченные возможности, доступные командирам пуштунов, когда Талибан приблизился к их региону. Это было сохранение местной автономии и контроля над локальными ресурсами путем присоединения к Талибану с определенной степенью автономии при сохранении целостности своей организации и получении вознаграждения за отказ от местной автономии. Одним словом, талибы начали заниматься политикой, жесткой и циничной. После поражения талиба в 2001 году от сил американской армии начался процесс возвращения беженцев и иммигрантов. На начало 2005 года в Афганистан вернулись 3,5 миллиона человек. В основном это были беженцы из Ирана и Пакистана. Только в 2004 году в родные места возвратились 760 тысяч человек. Талибы стремились выстроить новый имидж, исправить ошибки прошлого, избавиться от негативного шлейфа варваров и дикарей. Все их действия имели политический характер и были направлены на завоевание уважения афганского общества, в особенности жителей сельской пуштунской местности. Особое внимание уделялось тем, кто покинул страну по вине талибана. После поражения талибы провели работу над ошибками и задали себе вопрос. Почему они потеряли самое ценное, что у них было – власть? Несколько лет они пребывали в безопасных горных регионах запада Пакистана. Они пересмотрели механизмы своей деятельности, обновили цели, привлекли новые кадры, начали изучать мировые процессы. Лидеры движения свободно путешествовали по крупным городам Пакистана. Разработка стратегии происходила в пакистанском городе Кветта, где находилась Шура. Главный совет движения. Так зарождался обновленный Талибан – сетевая диверсионно-террористическая организация с некоторыми протогосударственными практиками. Это революционное движение боролось против оккупантов и стремилось к власти. Оно превращалось в умное, мобильное и мощное повстанческое движение – децентрализованное и диверсифицированное, рефлексирующее и активное. В монографии Ельского университета было написано, что в 2003-2018 годах был Талибан 2.0. Имеется в виду, что в период Первого Эмирата был Талибан 1.0, а нынешний этап представляет собой третью каденцию движения. Хассан Аббас пишет, что когда лидеры Талибана начали переговоры с США, в современных конференц-залах столицы Катара, Дохи, родился Талибан 3.0. Талибан 3.0 – это их реинкарнация, разворачивающаяся на наших глазах. Даже если они не изменились идеологически, Афганистан изменился, и у них нет выбора, кроме как адаптироваться, нравится им это или нет. Я не совсем согласен с этой теорией. Дело в том, что успешная эволюция – явление постоянное и асинхронное. Определить ее этапы, дать точную периодизацию непросто. Если в эпоху Первого Эмирата справедливо использовать термин «Талибан-1.0», то с остальным могут возникнуть вопросы. В период войны с американцами, республикой, талибы, безусловно, были уже другой, трансформированной и обновленной структурой. Но они не стали чем-то принципиально новым. Серьезные изменения начали происходить уже после Второй Победы и мира в 2021 году. Это привело к сращиванию одной отдельно взятой организации с государством. Как я уже сказал, талибы и Афганистан стали синонимами, поэтому нынешнюю каденцию я назвал «Талибан Лендом. Это уже не просто организация, у нее есть своя земля и государство. Так или иначе, талибы хотят превратить всю страну в то, что представляла собой их организация. Они внедряют методы, практики традиции своей структуры в тело афганского общества и государства. Это и отличает нынешний Талибан от существовавшего в 1994-2001 годах и обновленной сетевой диверсионно-террористической структуры 2006-2021 годов. Примечание от автора с 2001 по примерно 2006 год Талибы были в тени и не проявляли особой активности. Конец примечания. Именно наличие земли, территории и государства толкнуло меня к изобретению термина «Талибан Ленд. Как происходило становление и эволюция идеологии Талибан Ленда? В период войны с террором идеология талибов была сосредоточена вокруг двух фундаментальных целей – вооруженная борьба с иностранными оккупантами и их марионетками и установление подлинной исламской социальной и политической системы. Талибы рассматривают эти две цели как неразрывно связанные и не подлежащие обсуждению. Все, что происходило после их поражения и бегства в 2001 году в результате американского вторжения, рассматривалось как процессы, которые необходимо пересмотреть. Конституция республики от 2004 года не рассматривалась как предмет для обсуждения. На многочисленных переговорах талибы заявляли, что конституция неприемлема, так как она была скопирована с западных аналогов и была подготовлена под сенью истребителей Б-52. Статьи неясны и противоречивы, они навязаны исламскому обществу. Талибы утверждали, что республиканская конституция была антиисламской и потворствовала секуляризации общества. Но следует отметить, что основной закон – не был антиисламским ни по духу, ни по форме. В стране утверждался принцип шариата, отмечалась центральная роль ислама. Так в преамбуле было сказано: "Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, хранителю и хранителю миров, и хвала Эмир и мир Мухаммеду, его последнему посланнику, и его ученикам и последователям. Мы, народ Афганистана, твердо веруя во всемогущего Бога, полагаясь на его божественную волю и придерживаясь священной религии ислама, осознавая прошлые несправедливости, несчастье и бесчисленные бедствия, которые обрушились на нашу страну, признавая жертвы, историческую борьбу, джихад и справедливое сопротивление всех народов Афганистана, восхищаясь высшим положением мучеников за свободу страны, Из интервью с одним из руководителей талибов я узнал, что их идеология утверждала, что в 2001-2021 годах эмир правил Афганистаном. То есть нынешний Исламский Эмират не является ни новым, ни вторым, ни третьим. В их идеологии это все та же политическая система, которая была законно установлена в 1996 году и де юре продолжалась все это время. Их пропагандисты заявляли, что по исламскому праву Эмират никогда не был побежден. Он просто находился в состоянии бездействия. Единственным справедливым и законным результатом конфликта и средством восстановления истинной исламской системы является восстановление Первого Эмирата в полной мере и на всей территории страны. Не бывает уникальных политических систем. Так или иначе, все они имеют аналоги в настоящем или прошлом. Политическая система талибан ленда строится согласно пирамидальной системе жесткого подчинения верхам. На вершине пирамиды находится верховный лидер. Он не просто головной мозг организации, он не просто принимает решения и отдает приказы стратегического характера. Верховный лидер – это суть и смысл политической системы талибан ленда Самый близкий аналог, но при колоссальных и очень значимых оговорках, разумеется, Это Исламская Республика Иран с ее собственным верховным лидером. Однако в сердце иранской революционной системы принцип вилаят аль-факих, то есть правление теократии, шиитских аятол. хаминии олицетворение этого принципа. В шиизме достаточно четкая иерархия религиозных деятелей, на вершине которой находится великий аятолла. Политсистема талибов, как и некоторые общины суннитского ислама в целом, не подразумевают принципа жесткой иерархии духовенства. Почти все лидеры движения имели и продолжают иметь духовный сан, что подчеркивает их статус в организации. Стоит обратить внимание на источники, призванные регулировать деятельность и идеологию Эмирата. Наиболее важны те, авторами которых являются сами талибы. В мае 2022 года, спустя год после восстановления, новый глава Верховного суда Абдул-Хаким Хакани из Хагзай опубликовал работу «Исламский Эмират и его система». Книга была призвана положить конец бесконечным спорам о форме правления, методах, политсистеме и философии талибан ленда В конструировании главных тезисов принимал участие и Мулла Хайбатулла, который в предисловии книги книге рекомендовал ее для изучения всем мусульманам. Лидер Эмирата написал, «Важная книга по праву и политике, точная в своих вопросах и исследованиях, основательная в своих доказательствах и аргументах, элегантная по своей структуре и смыслу, сильная по своей организации и содержанию». Первое время статус книги оставался неясным. Позже стало понятно, что это полуофициальный гид по идеологии Эмирата. Книга была поддержана кандагарскими улемами, наиболее консервативным кланом. Это подтвердил в разговоре со мной один из лидеров Талибан ленда Книга не содержит ссылок на серьезные исследования исламских ученых, а является скорее памфлетом талибской идеологии в отношении некоторых социальных и правовых вопросов. Во главе Талибан Ленда стоит Амир Аль-Муминин, что буквально означает лидер верующих. Его авторитет беспрекословен. Амир заседает в Кандагаре. Ему должны подчиняться абсолютно все. С этого начинается книга, и это подчеркивает абсолютную важность первого лица для всей архитектуры власти. Согласно книге, истинный процесс формирования власти не имеет ничего общего с современной представительной демократией. Талибы никогда не скрывали своей враждебности к демократии. Их идеалы, отраженные в книге, – это путь к абсолютной тирании. Идеологи выбрали способ избрания лидера на основе исламского наследия средних веков. В эпоху халифата в VII веке четыре праведных халифа, сменившие пророка Мухаммеда, выбрали лучший способ избрания лидера, сказано в книге. Это было демонстрацией верности господству и формированию совета из влиятельных и выдающихся людей. Халиф выбирался из совета авторитетных людей. Правление верховного лидера Талибана, как и средневековых праведных халифов, пожизненное. Все правители избирались из числа правящего племени Бану-Курайш, к которому относился сам пророк Мухаммед. Кто является избранным племенем или кланом в современном Афганистане, в книге не говорится. Таким образом, вопрос власти регулируется узким кругом лучших людей. Широкие слои населения, участия в вопросах формирования правительства, не принимают. В книге подробно описываются обязанности верховного лидера на примере четырех праведных халифов. Какие источники использовались для изучения жизни и деятельности халифов, их полномочий и политики, неясно. Автор об этом ничего не говорит. В книге немало внимания уделено системе образования, хотя скорее нужно говорить о запретах. Поскольку современное нерелигиозное образование, по-видимому, стало причиной большинства проблем и ослабляет ислам, система образования должна быть по своей сути религиозной, наставляет книга. В книге также освещен болезненный для некоторых обществ женский вопрос. Автор цитирует хадис и говорит, что уж если Айша, жена пророка Мухаммеда, не заслужила того, чтобы руководить делами, то другие женщины тем более не заслуживают такого права. В книге утверждается, потому что эта ответственность предполагает совершение трудовых действий, которые выходят за рамки терпимости женщины. Как сказано в достоверном хадисе, женщинам недостает разума и религии, Женщинам можно получать образование, однако оно также должно быть строго регламентировано, и весь процесс обучения должен контролироваться. Кто должен осуществлять этот контроль, в книге не говорится. Женщины и девушки должны обучаться дома членами семьи, не покидать свои дома без необходимости и без сопровождения родственников мужского пола. Изучать науки им запрещено, так как пользы от этого никакой. Совместное обучение с мужчинами запрещено. Да и вообще, от женщин нет никакой пользы, кроме как быть женами и растить детей. Это их единственная обязанность. Женщины не должны заниматься политикой, работать в правительстве. Автор пишет, что если подобное произойдет, то все будет провалено. Соответственно, женщина не может быть лидером или руководителем. Автор прямо говорит, что женщины интеллектуально неполноценны по сравнению с мужчинами хакани вообще становится агрессивным и эмоциональным, когда пишет о положении женщин на Западе и обращается к своим солдатам и соратникам по джихаду с призывом не следовать за теми, кто развращает страну, поддерживая права женщин. В октябре 2022 года талибы запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в колледже по предметам, которые считаются слишком сложными включая экономику, инженерное дело, сельское хозяйство, геологию и журналистику. В марте 2022 года, через 20 месяцев после восстания Эмирата, девочкам было запрещено получать среднее и высшее образование. Афганистан стал единственной страной в мире, где девочкам запрещено посещать школу. В книге Вахида Муджды «Афганистан под пятилетним суверенитетом талибов» Высказывается мнение, что Первый Эмират талибов практически превратил женщин в рабынь. Мы видим, что существенных изменений в части прав женщин не наблюдалось и в период Второго Эмирата. К ним по-прежнему сохраняется крайне враждебное, архаичное и иррациональное отношение. Порой создается впечатление, что талибы боятся женщин больше, чем кого-либо. С первого дня их власти женщин маргинализировали исключали из всех областей общественной жизни. Говоря о государственном управлении, не поддерживает легитимность правительства путем завоевания силой. Он неоднократно обращается к традиции правления в эпоху халифата, рассуждая о незаконности сопротивления и неповиновения любому правителю. Он утверждает, что исламская легитимность будет основана на силе. Правитель будет иметь право управлять при помощи карательного аппарата, и должен пресекать любое сопротивление с помощью силы. Данные тезисы были подтверждены публично на Большом собрании назначенных улемов летом 2022 года в Кабуле и Кандагаре. Было сказано, что те, кто оказывает сопротивление, должны быть обезглавлены. До тех пор, пока правитель непреложно следует исламу, даже если он совершает притеснение или нарушает обязанности, Народ не будет иметь права сопротивляться ему или не подчиняться. Что же касается определения правильности следованию ислама, автор ничего не классифицирует и не объясняет. В талибан -ленде» нет граждан, но есть подданные истинного исламского правления. Они имеют право свободно определять свой политический статус и участвовать в принятии политических решений. На самом деле в книге Хаккани скорее говорится о том, чего нельзя афганцу, нежели о том, какие права у него есть и что входит в обязанности правителя и правящего класса. Автор четко заявляет, что народ обязан повиноваться правителю. На каждой странице чувствуется враждебное отношение к Западу и демократии. Пол, убеждения и уровень образования человека будут рассматриваться как основа чего либо статуса, пишет идеолог Эмирата. Свободные и всеобщие выборы представляют собой импортированный идеал неверных, которого мусульманам следует избегать. Политическая система Талибан-Ленда отвергает парламентаризм и представительную демократию. При этом основное требование международного сообщества, Соединенных Штатов и практически всех крупных стран ⁇ сформировать инклюзивное и представительное правительство. Только в этом случае Запад готов пойти на разморозку афганских суверенных активов. Однако, судя по всему, талибы не собираются предпринимать какие-либо шаги в этом направлении. Хаккани отмечает, что создание правительства – хорошая идея, одобренная исламом. Однако решения правительства могут быть неоднократно отвергнуты и неоднократно отвергались. Он пишет, что любое решение имеет лишь консультативную функцию для правителя. В центре политической системы верховный лидер, все остальные институты лишь помогают ему править. Куда более чудовищным выглядит отношение лидеров Эмирата к своему народу. Хаккани пишет, что любое решение, основанное на большинстве голосов, является недействительным, поскольку оно исходит из некомпетентности простолюдинов. Не в полной мере понятно, кого имеет в виду автор, употребляя слово «простолюдины». Однако это носит очевидную негативную коннотацию. В книге одобряются ампутации и порка в качестве наказаний за преступления различного уровня. В Талибанленде отсутствует свобода вероисповедания. Это постыдно и оскорбительно. Также в книге содержатся нападки на различные правовые школы в исламе. В исламе есть четыре основных масхаба. Примечание от редактора. Масхаб — школа шариатского права. Конец примечания. Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский. Талибы не стесняются критиковать другие влиятельные исламские страны, например Саудовскую Аравию, Иран или Катар. Так Хаккани пишет, что секты ислама отличные от ханафистской, считаются позором и запрещены в Афганистане. Напомню, что около 10-20% населения страны составляют шииты, не относящиеся к ханафитскому масхабу. Предоставлять религиозным меньшинствам какие-либо судебные привилегии запрещено. Идеология в подобных режимах – это фундамент. Без нее функционирование таких систем невозможно. В Талибан-Лэнде за идеологию отвечают два человека – верховный лидер и Хаким Хаккани. Идеология талибов является вещью в себе и не приемлет внешнего влияния. Один из лидеров Талибан-Лэнда сказал мне, «Никто не будет указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем издавать наши законы, основанные на Коране. Наша идеология – исламская и единственно законная. Она направлена на благополучие нашего народа и возвеличивание ислама и мусульман. Это та область, из-за которой они не готовы идти на компромиссы, что бы ни стояло на кону. В разговоре со мной другой лидер Талибана сказал, что идеи книги были поддержаны братьями в Кандагаре, Талибы начали строить свое государство уже в период активной фазы борьбы с террором. Стоит попытаться проследить некую эволюцию. Еще одним документом, являющимся базой идеологии, теории государственности и политической системы, является опубликованный в мае 2010 года Кодекс поведения, или Лайха. Это третье обновленное издание. Первые два увидели свет в 2006 и 2009 годах. Документ был подписан первым повелителем правоверных – Муллой Амаром и позиционировался как закон, обязательный к исполнению. Отмечалось, что в написании документа принимал участие Мулла Барадар. В теории государственности Эмирата еще тогда подчеркивалась абсолютная военная, теократическая, политическая и экономическая власть верховного лидера. Это и есть смысл и суть всей политической системы талибан Ленда. Абсолютная власть верховного лидера. Объединение всех ветвей власти дает возможность жесткого руководства и контроля над процессами в стране. Именно это, по мнению идеологов системы, позволяет следовать закону ислама. В документе республиканские власти были названы «рабами неверных» США и Запада. Победа над ними есть первый и необходимый шаг, чтобы освободиться от оков, и построить исламское справедливое общество, то, которое в средние века построили праведные халифы на земле ислама в Аравии. Талибы в Лайхе также именуются маджахедами, что отражает определенную историко-генетическую связь с движением, одержавшим победу в джихаде над советами. Для достижения этих целей звучал призыв убеждать противника сложить оружие и присоединиться к джихаду. Командирам и бойцам вменялось в обязанность вербовать военных и чиновников республики, представляя им гарантии безопасности. Талибы были согласны, чтобы сторонники Карзая или Гани присоединялись к ним. Им не нужно было их полное уничтожение, только покаяние и следование их целям и задачам. Важным требованием было доброжелательное отношение к местному населению, действия в рамках исламской этики и морали чтобы завоевать сердца и умы простых мусульман. Талибам не разрешалось врываться в дома и проводить там обыски, вмешиваясь в локальные конфликты разных племен, этнических групп или на почве региональной идентичности. Маджахедам предписывалось привести свой внешний вид, прическу, одежду и обувь в соответствие с правилами и традициями в той или иной области, чтобы не вызывать лишних вопросов и незаметно слиться с толпой. Запрещалось курить, похищать людей, собирать дань с местных жителей и содержать в лагерях несовершеннолетних юношей. Также было запрещено брать выкуп за пленных иностранцев или агентов республики. Их разрешалось обменивать на пленных талибов. Пытать пленников также было запрещено, и только мула мог определить степень тяжести наказания, что нередко приводило к пыткам. Любую добычу, в том числе деньги, Взятые в ходе боев с неверными или отступниками следовало поделить согласно шариату. Детали раздела добычи также содержались в лайхе. Одна пятая полагалась верховному лидеру. Если же добыча попадала в руки маджахедов без боя, ее нужно было передать руководству. И, наконец, самое важное, дозволялось использовать терроризм в качестве метода борьбы. Теракты с использованием смертников разрешены в том случае, если они наносят серьезный ущерб противнику. В Лайхе содержались тезисы организованного плана. Отчасти они отражали планы движения после того, как оно придет к власти. Создавая теневые институты, механизмы управления, талибы готовились к быстрому поражению республики и исходу иностранных военных. Так отмечалось, что в 2010 году уже существовали районы, где действовали законы Эмирата. Туда назначались шариатские трибуналы из трех судей, одобренных верховным лидером. Эти органы могли выносить смертные приговоры. В провинциях, где это было возможно, назначались гражданские администрации из пяти человек, которые должны были взять в свои руки административное управление районом. По мнению Вячеслава Белокреницкого, документ имел тактическое и стратегическое направление. С одной стороны, Лайха была направлена на продолжение активного джихада. Компромиссы или переговоры даже не упоминались. Они не были нужны талибам, уверенным в своей победе. С другой стороны, движение активировало свою пропагандистскую деятельность. Фактически шло в наступление. Помимо чисто практических рекомендаций, которые оставались и, вероятно, остаются актуальными, Лайха определяла некоторые аспекты теории государственности талибов. Они подтверждаются другими документами, вышедшими из-под пера идеологов движения. Талибан Лэнд долгое время живет без конституции. Конституция республики, сформированная при бывшем президенте Афганистана Хамиде Карзае, была отменена заявлением верховного лидера Эмирата. Заместитель министра юстиции Абдул-Карим Хайдер заявил, что ханафитская школа служит основой для решения проблем. Священный Коран, Сунна Мухаммеда и судебная практика каждой исламской страны являются основой и текстом Конституции в целом и в деталях. В то же время Забихулла Муджахид заявил, что работа над новой Конституцией продолжается. Конституция составляет основу законодательства правительства. «Наши законы формируются на основе Конституции», – сказал Муджахид. Политики высказали свое мнение о крайней необходимости принятия Конституции и призвали Исламский Эмират активно решать этот вопрос. В 2005 году был опубликован проект Конституции Исламского Эмирата. Это было время, когда талибы только готовили наступление, и документ представлял собой проект будущего фундаментального закона. Обратим внимание на некоторые пункты – философию и идеологию. Основные принципы несколько отличаются от тезисов, содержащихся в вышеперечисленных источниках. В целом нужно признать, что некоторые главы выглядели вполне современными. В проекте Конституции содержались принципы разделения властей, необходимости, защиты прав человека. Одновременно с этим признавалась центральная и позитивная роль ООН, принципы невмешательства во внутренние дела и мирного сосуществования народов мира. Талибы придавали законодательному оформлению своего государства принципиальное значение. В связи с этим уделялось внимание работе над разного рода идеологическими, теоретическими и философскими текстами. В преамбуле Конституция была названа основным законом, основным посланием, предписанием или инструкцией, Документ состоял из 10 глав и 110 статей и считался вступившим в силу с момента публикации на официальном сайте движения. Первая глава «Основные принципы» определяла политическую систему. Эмират есть свободное, независимое, единое и неделимое государство. Государственный строй Эмирата основывается на законах священного Корана. Религия народа – священная религия ислам. Официальным религиозным толком является ханафитский масхаб. Исламский шариат был определен как единственный источник законности на всей территории страны, определяющий личную и общественную жизнь людей. Статья 7 выглядит несколько саркастично. Так было сказано, что Эмират передает власть своему народу, благочестие которого есть первейшее достоинство. Статья 11 определила пушту и дари официальными и литературными языками. Каждый из них должен был использоваться в законотворчестве, документации, при написании книг, учебных пособий, в средствах массовой информации, в процессе преподавания языка и литературы. Эмират приложит усилия в развитии этих языков, говорилось в документе. Примечательно, что статья 12 утверждала, что Эмират собирался внедрить в практику изучение арабского, языка Корана и исламской науки. Статья 15 утверждала, что власть должна основываться на централизованном управлении со столицей в Кабуле. Жители Афганистана были названы подданными, термин «гражданин» не упоминался. Было сказано, что все подданные равны перед законом и обладают равными правами и обязанностями. Дискриминация запрещена. Статья 19 выглядит иронично. Свобода – естественное право человека при условии, что она не наносит ущерба свободе и чести других людей или общественному благу и безопасности всего общества, его мирной жизни и устоям исламских законов. Устанавливалась презумпция невиновности, как в западных прогрессивных конституциях. Никто не может быть незаконно наказан, если только до совершения преступления уже не действовали соответствующие указания исламского шариата и законы. Никого нельзя преследовать или арестовывать, если только на этот счет нет указания закона. Статья 29 запрещала выдачу подданных. Ни один афганец, обвиняемый в преступлении, не может быть выдан иностранному государству. Статья 35 разрешала мирные собрания и митинги, которые в реальности запрещены. Подданные Афганистана имеют право собираться для обеспечения дозволенных законом целей, без оружия и мирно, не доставляя неудобства другим людям, утверждается в документе. Далее сказано, что собственность защищена от посягательств. Глава 3 регламентировала работу Исламского совета, то есть Шура. Отмечалось, что члены этого органа назначаются повелителем правоверных из провинций, согласно их градации. Провинция первой категории – три человека, второй категории – два человека, третьей категории – один человек. То есть провинции поддавались градации, принцип которой непонятен и нигде не объяснен. Фактически закрепляется неравенство регионов. Возможно, речь идет о разделении провинций на группы по количеству населения или размеру. Подобная практика существует во многих демократических странах на Западе и вряд ли может считаться дискриминационной. Однако неизвестно, что подразумевалось на самом деле. Статья 15 определяет обязанности и компетенции Шуры. Первое – утверждение законов. Второе – наблюдение за законностью деятельности учреждений Эмирата. Третье – принятие решений, связанных со спорными делами. Четвертое – утверждение плана работы кадрового состава, обычного бюджета и бюджета развития. Пятое. Принятие решений, касающихся мира и войны, при участии Высшего Совета, Верховного Суда и Совета Министров, под председательством лидера. Шестое. Утверждение международных договоров на уровне правительств с участием Высшего Совета, Верховного Суда и Кабинета Министров. Седьмое. Утверждение генеральной линии политики правительства. Восьмое. Интерпеляция или получение ответов правительства. 9. Защита достижений, намерений и целей джихада. Десятое. Утверждение порядка предоставления и получения займов и безвозвратной помощи стран и международных организаций. Пункт 12 определяет, что в случае смерти или отставки лидера и отсутствия его завещания до назначения нового лидера, его обязанности исполняет верховный судья. Кто согласно этому документу является вторым человеком в иерархии, понятно. Глава судебного органа авторитетный и знатный член движения во все времена его существования. Глава 4 определяет обязанности и права верховного лидера. Он возглавляет Эмират и обладает полномочиями в сфере законодательной, исполнительной и судебной власти. Лидер должен быть мусульманином, последователем ханафитского масхаба, быть рожденным от отца и матери, афганских мусульман. Статья 54 указывает, что его права и власть являются первостепенными. В статье 55 перечислены прерогативы и обязанности лидера правоверных и, первоочередное, это верховное командование исламской армии. Среди прочего, назначение и отрешение от должности председателя совета министров и министров. Верховный лидер мог передавать часть своих функций другому лицу. Он назначал верховного судью и судей утверждал кандидатуры иностранных послов и представителей Эмирата в зарубежных странах. Глава 9 определяет общие контуры внешней политики, которая основывается на светлом и драгоценном учении ислам, на устоях человеческих ценностей, обеспечении мира в обществе, политической независимости, целостности территории, выполнении эффективных и конструктивных планов по всеобщему миру и международному сотрудничеству. В документе отмечалось, что Эмират поддерживает и защищает устав ООН, организацию исламских государств, движение неприсоединения, декларацию прав человека до тех пор, пока они не противоречат ценностям ислама и мирной обстановке в стране. В целом, проект Конституции талибов носил противоречивый характер. С одной стороны, его нельзя назвать прогрессивным юридическим документом, детально определяющим политическую систему и идеологию. С другой – это один из наиболее качественных и модернистских документов авторства талибов. Но в любом случае он так и остался всего лишь проектом. В 2017 году была опубликована книга Верховного лидера и инструкции для маджахедов от предводителя правоверных. Своего рода наставление для финального наступления, которое должно вскоре закончиться победой. 120-страничный памфлет надиктовывался и редактировался Хаккани и Схакзаем. Прежде всего, книга преследовала цель поднять моральный дух бойцов. В их среде было распространено 5000 копий. Основной тезис книги можно выразить следующим образом. Джихад – это наша регулярная обязанность, нравится нам это или нет. У борьбы есть четкие правила и законы, которые обязательны к исполнению. Джихад приведет к результату рано или поздно, и его результат будет вожделенным. Бархан Осман отмечал, что книга напоминает трактат средневековых мусульманских авторов, которые записали высказывания пророка Мухаммеда и выдающихся религиозных ученых, при этом добавляя личную интерпретацию. Вторая цель книги – укрепить центральную власть нового лидера. Помимо американских войск и армии, республики в стране с 2015 года появились боевики исламского государства. Если Мулла Амар был создателем и его авторитет не мог быть подвергнут сомнениям, то у тогдашнего лидера Ахунзады не было такого непререкаемого статуса. Кроме того, в тот период талибам с трудом удалось преодолеть достаточно серьезные трения внутри движения. В 2015 году была подтверждена смерть Муллы Амара. Его преемником был объявлен заместитель Мулла Ахтар Мансур что не признали некоторые высокопоставленные соратники создателя движения. Власть Мансура продлилась недолго. Он был убит в 2016 году вследствие удара американского беспилотника в пакистанской провинции Билуджистан. До сих пор обстоятельства смерти так и не раскрыты в достоверных и достойных научного анализа источниках. Ахунзада, третий по счету лидер талибов, Занял пост в 2016 году, и ему нужно было усилить свои позиции в верхушке. Книга была призвана укрепить моральный образ талиба, исламского борца за справедливость. Очевидно, что в этот период движение испытывало определенные трудности. США готовились к исходу и решили в последний раз ослабить позиции радикалов, пойдя в наступление при генерале Джонни Николсоне. Существенная часть книги состоит из арабских текстов и переводов из Корана, Сунны, цитат выдающихся духовных лиц, биографии пророка Мухаммеда и некоторых поэтических произведений. Сам автор делает несколько личных комментариев. Это оставляет место для большой двусмысленности, особенно когда обсуждаются деликатные политические вопросы. Например, автор несколько раз ссылается в тексте на понятия Эмират и Халифат, но не разъясняет, как он определяет их или отличает одно от другого. Неправильно, если джихад, начатый против неверных и их марионеток, ставится в зависимость только от ухода неверных, и неправильно, если кто-то говорит, что джихад должен прекратиться немедленно после ухода неверных, поскольку коррупция, которая возникла и распространяется ими, будет продолжаться. Маджахеды не должны быть одурачены и должны продолжать свой священный джихад до тех пор, пока это требуется для искоренения коррупции и до тех пор, пока религия Аллаха не будет править страной, и таким образом бесчисленные жертвы маджахедов не окажутся напрасными. Говорилось в книге. Разобрав основные документы, которые определяли политическую систему, теорию государственности и идеологии, поговорим об основных лидерах Талибан ленда и тех, кто представляет интерес. Уже упомянутый автор талибских книг и памфлетов Абдул-Хаким Исхакзай, также известный как Абдул-Хаккани, в настоящее время является председателем Верховного Суда и министром юстиции. Он считается в талибан ленде знатоком Корана и исламского права, является автором ряда книг на соответствующую тематику. Абдул-Хаким Исхакзай родился в 1967 году в провинции Кандагар. Происходит из авторитетного племени из Хакзай, конфедерация Дурани. Является одним из основателей движения Талибан. С точки зрения Талибана он имеет особый статус из-за своей близости к верховному лидеру и его предшественникам. Поэтому Хаккани неоднократно возглавлял различные делегации на переговорах с американскими и международными посредниками. Хаккани именуется шейхом, причем этот титул Чаще используется в арабском и мусульманском мире, что подчеркивает его пан-исламские амбиции клерикала. Такой титул применяется к ученому, обладающему высокой степенью учености, благочестия и известности к тому, на кого люди смотрят как на религиозный авторитет. Имя Хаккани не является знаком его связи с кланом, а говорит о том, что он окончил Дарул Улум Хакканья исламскую семинарию диобанди в пакистане считается что он является идеологом движения талибан в подобных организациях эта роль может быть в ряде случаев не менее важной чем позиция лидера хаккани из хакзай на мой взгляд один из самых авторитетных и ультраконсервативных лидеров имеющих влияние на верховного лидера и всю стратегическую линию талибан ленда премьер министр или глава правительства Мулла Мухаммад Хасан Ахунд это весьма почитаемый соратник муллы Амара, один из основателей движения. Принимал участие в джихаде против советов в родном Кандагаре и занимал высокие позиции в период первого эмирата. Выпускник медресе в пакистанском Карачи, известен скорее как религиозный деятель, чем воин. Мулла считается справедливым и нейтральным деятелем, который имеет высокий авторитет среди всех фракций Талибана. Позиция главы правительства – одна из центральных. Учитывая раскол Талибана на две условные фракции, нейтральная позиция Ахунда выглядит логичной. Он не состоит ни в одной группе и не питает особых симпатий ни к одной из них, подчиняется напрямую верховному лидеру. Видный замминистра иностранных дел Пуштун из конфедерации Гильзеф Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Яркая личность в среде талибан-ленда. Он родился в 1963 году в восточной провинции Логар в известной семье. Получил образование в Индийской военной академии, которая в 1970-х годах занималась подготовкой офицеров афганской армии. Это обстоятельство весьма нестандартное для талибов, которые близки к Пакистану, врагу индийского государства. Станикзай достаточно образованный, и говорит на дари, пушту, английском, арабском и урду. В период Первого Эмирата занимал должность заместителя министра иностранных дел, а затем заместителя министра здравоохранения. Российский дипломат, имеющий опыт переговоров с талибами, в интервью со мной сказал, что Станикзай – умный и образованный дипломат, однако он не в полной мере вхож в высшие круги талибской элиты. Станикзай считается одним из наиболее квалифицированных дипломатов Талибана. Он хорошо говорит по-английски и комфортно чувствует себя с западными журналистами. Он принимал участие во многих консультациях и переговорах с международными посредниками. Примечательно, что дочь Станикзая получила высшее образование в Дохе. Министр иностранных дел Амир Хан Муттаки, родом из Южной провинции Гельмент. После советского вторжения его семья эмигрировала в Пакистан, где он вырос. Мутаки изучал арабский язык, логику, риторику юриспруденцию, хадисы в религиозных школах афганских беженцев, которые окончил со степенью в области религиоведения. Дипломат является членом Шуры и какое-то время отвечал за работу с медиа. Вице-премьер Мула Абдулсалам Ханафи – единственный узбек в руководстве Талибана, что не просто большая редкость, а скорее исключение. Ханафи родом из провинции Джаус-Джан которая населена узбеками и находится на севере страны. Он учился в различных религиозных семинариях, в том числе в Карачи. Некоторое время преподавал в Кабульском университете. Он не является представителем военного крыла, а принадлежит к религиозным деятелям. Говорит на многих языках и в среде талибов считается авторитетным знатоком деобандийского ислама и ханафитского масхаба. Он довольно часто выступает с публичными заявлениями модернистского характера. Когда талибам нужно показать обновленный характер своего движения, они выдвигают на первый план ханафи. В любом случае выдвижение на столь высокую должность и, судя по всему, с реальными полномочиями, узбека говорит о некоторой эволюции движения. О трех последних лидерах следует поговорить подробнее. Все они совмещают две должности – заместителя верховного лидера и еще одну, у каждого она своя. Это вице-премьер Мулла Абдул-Гани Барадар, министр внутренних дел Сираджуддин Хакани и министр обороны Мулла Махамат Якуб. Все трое являются самыми влиятельными, амбициозными и интеллектуальными лидерами с серьезными ресурсами и связями. У всех троих знатное происхождение и высочайший социальный статус. Они представляют разные кланы, племена и конфедерации племен. И имеют свое представление о будущем Эмирата. Мулла Якуб, сын основателя Талибана, родился в 1990 году. Как и его отец, он выходец из племени Хаттак, которая является частью ветви Гелджи. Это племя считает себя истинными гильзаями и имеет высокий авторитет и легендарную родословную. Для Муллы Амара переход от руководства местной повстанческой группировкой к управлению многонациональной нацией был непростым. Но конфедерации Гильзаи это было не в новинку. С этим они столкнулись почти 300 лет назад, когда здесь правил последний представитель племени Гильзаи Мирвайс Хотак, как раз перед началом правления династии Дурани. Как и Мулла Амар, он был из племени Хотак. Этот правитель в начале 18 века дал отпор персидскому Сефевиду, убив агентов империи в Кандагаре. Он провозгласил независимость региона Лой-Кандагар, ныне Южный Афганистан. По так широко известен как Дедушка Мирвайс. Это наследие помогло в свое время Мулле Амару продвинуться вверх по социальной лестнице среди пуштунов. Его сын Якуб провел много времени, учась в исламских семинариях в Караче. Долгое время он сопровождал отца, даже после того, как у Амара начались проблемы со здоровьем. Когда Якуб подрос, он начал постепенно включаться в джихад, стал членом шуры. По некоторым данным, он проявляет интерес к сугубо военным вопросам. Религиозная догматика его интересует в меньшей степени. Вокруг Якуба сплачиваются молодые амбициозные представители Талибанленда, в особенности из Кандагара. Якуб, как и его отец, избегает медиа и публичности. Вообще он стремится всячески подражать своему отцу, которого боготворит, рассказал мне один из лидеров организации. После восстановления Эмирата Якуб получил от верховного лидера то, чего хотел и просил пост министра обороны. Он с интересом строит вооруженные силы сказал в беседе со мной член Талибан Ленда. Особый статус Якуба подчеркивается тем, что он одновременно является заместителем верховного лидера. Впрочем, как и другой, знатный пуштун. Министр внутренних дел Сираджуддин Хакани родился между 1973 и 1978 годами в Афганистане или Пакистане. Он является сыном основателя сети Джалалудина Хакани авторитетного и прославленного участника антисоветского джихада. Хаккани – выходцы из племени Джадран или Задран. Британцы впервые познакомились с этим племенем в начале XIX века, и это знакомство было печальным и кровавым. Более двух столетий назад британский чиновник предупреждал, что представители племени Задран больше похожи на горных медведей, чем на людей. Их никогда не встретишь за пределами их холмов это обособленное воинственное племя известно своими воинскими качествами и непокорностью. Оно не входит ни в одну из двух больших конфедераций. Члены его расселены в афгано-пакистанском пограничье. Нужно учитывать, что в определенной степени эти пуштуны настолько же афганские, насколько пакистанские. Солидное количество пуштунов задран проживают по ту сторону линии Дюранда, в Пакистане. Ареал расселения сложился исторически и связан с торговыми путями, вокруг которых селились воинственные пуштуны в попытке установить контроль над ними. Представители племени проживают в регионе Лоя-Пактия на юго-востоке Афганистана, в провинции Хост, Пактия и Пактика, и в в соседнем Пакистане. Межгосударственные границы в этой области носят условный характер. Они не признаются племенами. Пуштуны из племени Задран свободно пересекают границу, передвигаясь из одной страны в другую. Могущество Сирджудина основывается на его родословной. У него фактически есть обособленная, крайне сплоченная организация. Сеть выстраивалась по принципу большой семьи. Родственники Сираджа возглавляют ее на всех высоких и средних уровнях у него установлены крайне тесные отношения с пакистанской ICI. Сирадж вступил в войну примерно в 2005-2008 годах, когда началось активное контрнаступление и активизация диверсионно-террористической войны. Он продемонстрировал сильные военные качества и был сторонником террористических методов. По его мнению, с превосходящим по мощи противникам, можно бороться только путем неизбирательного и ужасающего террора. Сираджудин стал заместителем лидера Талибана. Его почитают как талантливого военачальника. Другой сын основателя сети, Анас, был освобожден из-под стражи в 2019 году в целях укрепления доверия в ходе переговоров между США и талибами. Хакканисты были первыми, кто вошел в Кабул после победы талибов. Говоря же о Джудине, следует иметь в виду, что он один из самых влиятельных людей и потенциальный претендент на высшую власть в Талибанленде. Во многом благодаря ему и сети движение переросло во что-то большее, чем Кандагарское движение южных пуштунов, включив в свои ряды сначала восточные, а затем и пакистанские племена. Хаккани принадлежит к новому поколению афганских повстанцев, которые играли важную роль в усилении движения. Одновременно с этим, это один из самых радикальных и агрессивно настроенных деятелей. Неизбирательные и чудовищные теракты в Кабуле – идея Хаккани. Он руководил их подготовкой и реализацией. Впечатляют также его близкие отношения с международной сетью террористов, включая Аль-Каиду. Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Фактически Сирадж руководит наиболее консервативным, отрицающим компромиссы и рационализм боевым крылом талибан ленда Бен ачисон отмечает рационализм Сети и Сираджа и приводит афганскую пословицу «Никакая преданность в Афганистане не высечена на камне или, как гласит пословица, вы можете взять афганца на прокат, но вы не можете его купить». Пожалуй, самым интересным персонажем в иерархии является Мулла Бородар. Это один из основателей движения, участник антисоветского джихада, близкий соратник, друг и заместитель Муллы Амара. Некоторые даже отмечали тот факт, что они женаты на сестрах, что сделало их отношения более крепкими. Бородар родился в 1968 году в восточной провинции Урузган. Вырос в Кандагаре, где принимал участие в джихаде против советов. Бородар из влиятельного и авторитетного племени Поползаев, которая подарила Афганистану немало лидеров, включая основателя Дуранийской державы Ахмада Шаха Дурани. Если два предыдущих деятеля являются мускулами Талибан Ленда, то Мулла Барадар его мозг, он был фактически главой Шуры Кветты. Формально он был заместителем Муллы Амара, но Амар редко появлялся на собраниях, а Бородар принимал почти все ключевые решения. Вокруг него ходят немало легенд и слухов, как всегда было принято в Афганистане, перечислять которые не имеет смысла ввиду невозможности их верификации. Бородар провел много лет в заключении в Пакистане после того, как был арестован ICI в Карачи, освобожден только в 2018 году и сразу назначен главным переговорщиком с США. Именно при его участии было подписано соглашение между Америкой и талибами в феврале 2020 года, которое положило начало выводу международных войск из Афганистана. Муллу Барадара нельзя назвать умеренным или реформатором. Он, безусловно, не просто ярый сторонник генеральной линии, а один из самых главных ее создателей. Он принимал участие в написании многих ранних документов, и регламентирующих стратегию «Талибана» текстов. Бородар был, пожалуй, одним из доверенных лиц Муллы Амара, фактически одним из главных лидеров Первого Эмирата. Многие ожидали, что он займет место верховного лидера движения, но в момент трансфера власти Бородар находился в пакистанской тюрьме. Он никогда не был ультраконсерватором и ограниченным религиозным лидером. Бородар всегда напоминал скорее тонкого политика, хорошо знающего политические процессы и мир. Пожалуй, его можно назвать самым осведомленным о процессах в мировой политике и мире в Талибанленде. На протяжении нескольких лет персона Бородара была самой активно изучаемой самыми сильными разведками мира. О его философии, планах и политике стремились узнать агенты и аналитики многих влиятельных акторов мировой политики. Однако Бородар всегда оставался предан одному субъекту – Талибан-ленду. Важно учитывать, что Бородар – наиболее интеллектуально развитый представитель элиты, политик, понимающий реалии и умеющий их анализировать. В этом смысле он подарок для мировых держав. С ним можно вести диалог, торговаться, идти на компромиссы, спорить и находить некие общие интересы. Бородар – один из немногих, кто может полностью понять церемониальный язык дипломатии, сделать правильные выводы и не навредить себе и своей стране. Авторитет Бородара очень высок. Его уважают как старые, так и молодые. Его близость к Мулле его вклад в джихад и победу над неверными не подвергаются сомнению. Международные связи и контакты Бородара также впечатляют. Его принимают практически во всех мировых столицах. Это один из немногих лидеров, с кем участники международной жизни – стремились бы вести диалог. Однако у него немало врагов. Его позиции ослабели после того, как появилась информация, что он встречался с директором ЦРУ летом 2021 года. Многих больше возмутил сам факт секретной встречи, нежели то, что она ней обсуждалось. Кроме того, отношения Бородара с главным спонсором движения, пакистанским ICI, нельзя назвать безоблачными. Логично, что в Исламабаде стремились бы видеть более ограниченную персону во главе страны и движения. Талибан на протяжении долгих лет представлял собой сетевую организацию, некий бренд, под баннером которого существовало множество автономных группировок. Задача лидера заключалась в том, чтобы централизовать организацию. Назначение всех трех верховных лидеров Талибана всегда связано с выбором так называемых людей, которые освобождают и связывают. И напоследок несколько слов о верховном лидере, самом могущественном человеке, при котором движение сельских мул одержало победу над самой великой в истории человечества военной сверхдержавой. Скажу пару слов о лидере Талибана, Мулле Хайбатуле Ахунзаде. Ахунзада родился в провинции Кандагар. Его племя, Нурзай, принадлежит к конфедерации Дурани. Получается, что верховная власть перешла от Гильзаев, Амар, Гдурани. О Хайбатуле известно крайне мало. Как и Мулла Амар, он стремится оставаться в тени, не общается с мировыми медиа. Большую часть времени Ахунзада проводит в своей резиденции в Кандагаре, редко выезжая в Кабул. После восстановления Эмирата его авторитет существенно вырос и сегодня является непоколебимым. Ахунзада скорее тяготеет к наиболее радикальному клану но при этом стремится поддерживать тонкий баланс между различными элитарными группами. В целом, нынешний «Талибан» в Афганистане, или «Талибан Ленд представляет собой крайне любопытное политическое и социальное явление, способное к определенным реформам в рамках достаточно узкого коридора возможностей. Мы имеем дело с весьма интересным феноменом, судьба и будущее которого не определены.